Глава девятая. Тёплый ветерок треплет волосы, яркое полуденное солнце слепит глаза, заставляя меня жмуриться, будто довольную кошку. Как же приятно сидеть на лавочке и наблюдать за жизнью детской площадки. В этом разноцветном мирке очаровательных малышей, пластмассовых ведёрок, совочков, машинок, в окружении деревьев я чувствую себя спокойно. Хотя нет-нет, докручу головой по сторонам и оборачиваюсь, чтобы увидеть, как в сотне метров позади, возле старинного серого замка Марруа, беседует десяток мужчин. Но меня интересует лишь один из них. Жак. Сегодня он впервые отошёл от меня так далеко, испытывая свою и мою выдержку, но так, чтобы я была в пределах его видимости. И мне спокойнее, и ему. Рядом с моим волком, возвышаясь над ним на целую голову, стоит Тиери Моруа. Они всё утро и часть дня обсуждают со строителями и специалистами-консультантами ремонт стены, пострадавшей во время взрыва. Когда сади владельцев и жителей поместья, в ней образовалась трещина. Тири Марлоа, истинный мессир. Да, Жак прав. Фабиус дала Вернье совсем не тянул на этот титул. Безумец нагло присвоил это гордое и ответственное звание. По-другому и не скажешь. Глава клана и европейского совета при первой встрече неделю назад потряс меня до последней жилочки. Увидев его, ощутив сокрушительную силу ауры и мощи внутреннего зверя, и я дрожала, как осиновый лист, даже не осознавая, посколькула от ужаса. Кошмары прошлого оказались столь сильны, что я почти не соображала, что со мной творится. Жак, взбудораженный моим состоянием, под влиянием своего волка, рвавшегося на защиту пары, готов был сам кинуться на любого. Как это ни удивительно, но положение спас Мессир. Проигнорировал злобный и ревнивый рык Джака, спокойно шагнул ко мне. Легонько приобнял за плечи, отвлекая меня от пары, и прижал к своей мощной широкой груди. Потом пару минут размеренно гладил меня по волосам. Тепло, по-отечески ласково и покровительственно. Волк урчал внутри хозяина, делился со мной силой, спокойствием и уверенностью. Пока моё тело само по себе расслабилось, волчица признала вожака стаи, того, кто всегда впереди, ведёт и защищает слабых, первым встречает грудью любую опасность, заслонит от угрозы, и если надо будет, умрёт за своих. Как мой прежний вожак Камадео, который погиб в огне, пытаясь спасти ребёнка. День появления в моей жизни Жака и встречу с мессиром Тьери, первую, но очень много изменившую, я не забуду никогда. Именно эти два вера позволили мне наконец ощутить себя дома, в безопасности. Поверить окончательно, что моя личная сказка не выдумка, а реальность. могли расслабиться. И Милана Маруа, парень Ери. Хрупкая тоненькая брюнетка с удивительными серыми умными глазами, похожая на фарфоровую статуэтку. Было кровка с необычным даром находить пары. Сопоставить их вместе с Мессиром было сложно. Слишком эфемерная она и громадный и основательный он. Как сказочная феечка и великан. Но противоположности притягиваются, как со смехом поделилась со мной Милана, поймав мой озадаченный, любопытный взгляд. Луна. Как же мне повезло встретить на своём жизненном пути эту чудесную женщину, деятельную, острую на язык, но при этом светлую и добрую. Младше меня на 15 лет. Она тем не менее отнеслась ко мне как старшая сестра и ненавязчиво опекает. Мне так легко и приятно следовать за ней, слушать её рассказы о России, её семье и приключениях. За неделю с нашего прилёта во Францию мы вчетвером побывали в самых потрясающих местах. Жак пригласил нас в кукольный театр Гиньёль в Париже. И только когда мы расселись на обитых красным бархатом креслах под любопытными взглядами многочисленных зрителей, большая частью детского возраста, Жакс сообщил, что смотреть мы будем "Кота в сапогах", детскую постановку. Мы с Миланой были в восторге, а вот громадина Тьери хоть и виду не показывал, злился. Ведь их с Жаком вскоре пересадили, чтобы не заслоняли широкими спинами ребятишкам сцену. Я была приуныла и испугалась, а вот Милана с трудом удерживала смех, поглядывая на свою пару, и Жака скрипящих клыками на заднем ряду. И неожиданно мне тоже стало легко и весело, а потом игра увлекла полностью. На следующий день мы ходили по знаменитым торговым улицам Парижа, по кафешкам и любовались достопримечательностями. Милана задалась целью купить мне всё, что только можно, но при этом постоянно спрашивала моё мнение. Спустя опять часов беспрерывного шопинга, Тьерри раздражённо обратился к Полю, одному из четырёх родственников Мороа, голубоглазому, черноволосому и похожему на ледяную флегматичную глыбу. Потре ему щёку и кивнул на Жака. Пока я думала, зачем, меня опередил не менее озадаченный Поль. Зачем? Вдруг наклейка отвалится, буркнул Тьерри. Какая? покосились на него Жак с Полем. с улыбкой. А то пятый час улыбается. Ехидно отозвался Тьерри. Мы с Миланой, у которой в глазах плясали смешинки, понятно переглянулись. Предел мужскому терпению подошёл к концу. Пора заканчивать с покупками. Тем не менее, хмурый вид главы меня не напугал, более того, умилил. Почему-то месьер стал восприниматься как любимый дядьушка. Даже Жак не рычал на Тьери, когда тот иногда ласково трепал меня по плечу или макушке, и я улыбалась ему в ответ. Единственного из Маруани считал соперником и подпускал ко мне на расстоянии вытянутой руки. И Милана не ревновала пару ко мне. Сама часто меня обнимала или касалась. Мне казалось, они оба задались целью доказать, что не всегда и не все прикосновения несут боль. И у них получилось. Каждым днём мне всё легче удавалось не вздрагивать при приближении своих и посторонних, или не впадать в панику, если Жак отходил от меня на пару шагов. Вчера мы ездили с детьми клана в Диснейленд. Хотя количество взрослых, сопровождавших и охранявших детский сад, зашкаливало все разумные пределы. Подумав об этом сказочном месте, Диснейленде, я с благодарностью коснулась толстого, розового С украшенной блёстками и феечками обложкой блокнота. К тому же с ручкой на верёвочке. Такого яркого и нарядного, такого волшебного и манящего, что в свободное время записала туда одну из своих сказок. Только концовку осталось придумать. Единственная девочка на площадке с радостным визгом скатилась с горки. Она тут же вспомнила, как мы с Миланой дружно гопили на крутых виражах американских горок, да и другие аттракционы, особенно захватывавшие дух. Даже передёрнулась. Напоletaв воображение, я опустилась сочинять, забыв обо всём на свете, строчила пришедшие в голову завершение сказки. Что вы пишете? спросил меня мальчик лет 4, облокатившийся с скамейку рядом с моей ногой. и заглядывая в блокнот. Волшебную историю о маленьком динозаврике, который очень хотел научиться летать, поэтому смог превратиться в настоящего дракона с крылышками. Улыбнулась я хорошенькому малышу. Почему ты не играешь со всеми? Мальчик грустно понурился, потёр коленку, просвечивающую сквозь разодранную штанину, и пояснил: "Элион забрал мою машину, мадам. Мы подрались, я упал". Он печально вздохнул и опустив глаза, признался. Няня сказала мне сидеть на скамейке, пока нога не заживёт. Отложив блокнот, я беседовала с наказанным малышом и поглядывала на площадку. Милана обсуждала с парочкой волчиц и мамочек из людей. Такие здесь тоже есть. Ведь люди служат оборотням меруацами поколениями. Что ещё можно придумать для досуга детей клана? Не переживай. Ты сильный. Всё быстро заживёт, шепнула я ему с улыбкой. Так скучно просто сидеть. Мадам, может, вы мне эту вашу историю прочитаете? Мальчик сел на скамейку и придвинулся ко мне вплотную, просительно заглядывая в глаза. Я очень люблю сказки. И такое искреннее и горячее желание было в его глазах, что я поддалась порыву. открыв первую страничку блокнота, тихонечко начала читать и увлеклась настолько, что забыла об окружающих и о времени. Я старалась. На разные голоса оживляла персонажей, грустила и радовалась вместе с ними. И в реальность вернулась со словом: "Конец". Следом раздался многоголосый детский хор: "Ещё, ещё хочу!" Ашараша наглянулась, и щёки обожгли смущение и стыд. Сядят вора с мамами, нянями, и даже Милана окружили меня плотным кольцом и с восторгом смотрели. "Мариза, ты сама придумала эту сказку?" спросила Милана. "У вас другие сказки есть, мадам?" С надеждой спросила незнакомка с малышкой на руках. такие я бы с радостью детям перед сном читала мне было неловко от столь большого внимания немного страшно и неудобно что о моей любви к сказкам стало всем известно поэтому я смущённо прошептала есть но я как-нибудь потом расскажу если можно милан с полуслова поняла меня и мы ушли с площадки а на следующее утро сразу после завтрака В замок прибежал тот самый мальчишка, да не один, а с друзьями, и буквально потребовал выполнить обещание рассказать новую сказку. Оказалось, на детской площадке меня уже ждала группа слушателей. Я чуть не расплакалась, когда сразу несколько ребятишек подарили мне свои рисунки с героями вчерашней истории. Доверие и признание моих маленьких друзей придало мне уверенности. Поэтому новую историю я выбрала подолиннее и читала громче. И в этот раз, по окончании истории, рядом оказался ещё ежак, который с невыразимой нежностью смотрел на меня, любуясь, наслаждаясь моим голосом, лицом и просто тем, что я рядом. Дети и родители быстро разошлись, а мы с ним пошли гулять. Наверное, именно сегодня Сейчас я осознала. Нет, скорее до самого днашка души прочувствовала, как сильно люблю своего волка, своего большого, чёрного, мохнатого и самого заботливого волка в мире, лучшего мужчину на земле. Спустя неделю за семейным завтраком в гостиной, временно используемой в качестве столовой, пока ту не отремонтируют после покушения, Тири и Жак, под хитрым и сияющим восторгом взглядом Миланы, рассуждали о том, что хорошо бы издавать мои сказки, причём с красивыми и яркими иллюстрациями. Можно будет включить в книгу и рисунки детей нашего клана. Они такие милые и добрые, проบка спросила я, и затаила дыхание в ожидании ответа. Тебе можно всё, любимая. Абсолютно всё. Широко улыбнулся Жак, довольный, что их с головой и, конечно, Миланой идея пришлась мне по душе. И я, сидя в кругу большой и дружной семьи, рядом с самым жизненно необходимым мужчиной, при взгляде на которого поёт от счастья сердце и душа, просто не хотела говорить. Не потому, что боялась или стеснялась, Но ну, не было таких слов, чтобы описать всё, что я испытывала. Всю глубину любви, восхищения, нужды в Жаке, невыразимую нежность к нему, а ещё огромную благодарность к Тиери и Милане, всем членам моей новой семьи, стаи, клана. Ведь так легко творить самые красивые и добрые сказки, когда вокруг столько замечательных веров и людей. друзей и близких